Глава 39 Над озером рваным покрывалом стелился легкий туман. Весла с тихими всплесками погружались в воду и толкали легкие коновы вперед. «Чувствуй себя долбанным индейцем», — проворчал вечно недовольный халиф. «Заткнись», — зашипел на него Толик. «Надоело твое нытье. После ходки мы с тобой поговорим». В этот момент главарь увидел, что его знаками подзывает брат. «Греби Киргизу!» — распорядился он. Когда две лодки с шуршанием соприкоснулись с бортами, Толик вопросительно мотнул головой. «Озеро изменилось!» — едва слышно проговорил Киргиз. «Что?» «Помнишь, вчера аномалии высматривали? Сегодня нет ни одной!» Толик помолчал, обдумывая ситуацию, потом спросил. «Вернемся, еще раз на гору залезем?» Киргиз поджал губы, отрицательно покачал головой и взглядом показал на стрягу. «Пусть вперед плывет!» Но Стрига словно услышал, о чем говорят братья. Его конова замедлило ход и пристроилась к корму лодки Толика. Киргиз коротко выругался в сторону, потом знаками показал второй лодке со своими людьми плыть вперед. «Яха, давай первым, но на рожон не лезь. Если сомневаешься, лучше отступи». «Понял», — отозвался мародер. Конова Яхи плыло медленно. Он сам сидел на носу и напряженно вглядывался в поверхность, пытаясь разглядеть скрывающуюся под ней опасность. Остальные четыре каноэ плыли следом, вытянувшись в цепочку. Туман не собирался рассеиваться и продолжал стелиться над водой белесой пеленой. С одной стороны, это было мародерам на руку, с другой туман мог легко скрыть опасные ловушки. Хотя по мере того, как каноэ заплывали все дальше и на их пути не встретилось ни одной аномалии, бандиты становились смелее, и вскоре лодки плыли уже не друг за другом, а рядом. «Не может быть все так легко», Негромко проговорил Толик, хмуря густые брови, пощипывая усы и, вглядываясь в пространство впереди. Будь то услышав его мысли, далеко впереди раздался громкий всплеск. Туман подернулся, как от сильного порыва ветра, и до мародеров донесся звук бурлящей воды, который быстро приближался. Люди перестали грести и замерли, прислушиваясь и вглядываясь в туман. «Там», — негромко произнес чуп, вытянув вперед руку, — «там что-то движется». Через секунду то, о чем он говорил, увидели все. Под туманом, возвышаясь над поверхностью примерно на полметра и, растянувшись во все стороны, сколько хватал глаз, к лодкам двигалась темная масса. Мародеры, оцепенев от страха, затаили дыхание. «Это... это волна!» — сообразил, наконец, швед. Миниатюрный цунами шло от центра озера к берегу, и канои дрейфовали у него на пути. «Носом! Развернись к волне носом!» Стараясь не кричать и в то же время быть услышанным всеми, сказал Якудза. До остальных тоже дошло, что если встретить волну бортом, то лодку непременно опрокинет. Мародеры стали судорожно грести, пытаясь выровнять каноэ перпендикулярно цунами. Потом подняли весла и вцепились в борта. Через несколько секунд волна достигла лодок, с легкостью подхватила их, водрузив на свой гребень и стремительно понесла обратно к берегу. «А, чтоб тебя!» – досадливо процедил сквозь зубы киргиз, крепко держась одной рукой за лавку под собой, а другой за борт. Тут раздался уже знакомый по ночной тревоге звук, и волна резко спала, но лишь для того, чтобы с новой силой подхватить каноа. Правда, в этот раз она потащила лодки не к берегу, а к центру – озера, откуда стал доноситься сильный гул, перерастающий в грохот. Мародёрам не оставалось ничего другого, кроме как подгребать удерживая каноэ носами по течению. «Что то за шум?» – стревожно спросил стрига. «К чему нас несет?» Он не опасался говорить в голос, потому что за приближающимся гулом его все равно вряд ли бы услышал посторонний. Ему никто не ответил. Туман над центром озера начал наконец рассеиваться. Самый высокий из всех трех банд швед встал в полный рост и постарался увидеть, что происходит впереди. «Твою мать!» – вырвалось у него – Светловолосый здоровяк резко опустился на свое место и стал судорожно грести назад. «Что? Что там?» — все взгляды были устремлены на шведа. «Водопад!» — проролон, он, продолжая за всех сил работать веслом. Смысл сказанного дошел не сразу, а лишь через мгновение, но когда люди осознали, куда их несет течение, большинство охватил дикий страх. Мародеры развернулись в лодках и стали судорожно грести к берегу, Несмотря на все усилия, их тащило в бурлящее нечто, разверзшееся посреди озера. «Да как такое может быть?» — вопил Тощий. «Не знаю. Гребит твою мать!» — орал на него крюк. Все мокрые от брызг и пота мародеры неистово боролись со стихией, но проигрывали. Кановы приближались к скрытому туманам водопаду. Шум от бурлящей воды стоял такой, что закладывало уши. И когда стало казаться, что сил уже не осталось и гибель неизбежна, Вдруг все прекратилось. Гул исчез, словно его выключили. Новая волна, не такая сильная, как первая, прошлась по озеру и подтолкнула кануа к берегу. Не собираясь упускать момента, мародеры на последнем дыхании доплыли до суши и выпрыгнули на песок. «Лодки! Лодки из воды, мать вашу!» — хрипло ругался Киргиз. «Лодки вытаскиваем!» — я сказал. Лишь авторитет главаря заставил мародеров исполнить приказ, после чего все устало опустились на землю. кто растянулся на траве, кто сел, прислонившись к стволам деревьев. «Да чтоб вас всех трамплин подбросил!» — проговорил Толик. «Как мы могли не заметить такую аномалию?» «Да пес его знает!» — тяжело дыша ответил Стрига. «Не было там ничего, когда смотрели. Это все зона со своими сюрпризами». Немного придя в себя, Киргиз поднялся и начал раздавать распоряжения. Обустраиваем стоянку на прежнем месте. Сейчас всем отдыхать, потом мы снова поднимемся на гору, посмотрим, что на озере изменилось, и поплывем к дому в сумерках, переночуем уже в нем. Всем все ясно». Мародеры отвечали вяло, с неохотой, но главарь не собирался давать им послабление. «Если ясно, тогда чего сидим? Подъем и за работу». Но когда Киргиз, столик Стрига, Чуб, Авдобавок и Яха поднялись на вершину зуб горы, их ожидал неприятный сюрприз. И дело было вовсе не в аномалиях, которые вернулись почти в то же расположение, в каком их видели мародеры в первый раз. К плавучему дому, притираясь к подвешенным на цепях шинам резиновым боком, был пришвартован большой катамаран. Это означало, что к деду либо приплыли гости, либо киргиза кто-то опередил. Бородатый главарь злой досадливо выругался. наведение боевых действий он совсем не рассчитывал. Стрига внимательно посмотрел на главаря и внезапно предложил. «Готов со своей командой высадиться первыми и вырезать всех, кто там есть, ножами. Отработаем тихо и быстро. За это нам по 20% от нашей доли сверху в виде премии». 15 немного подумав, — сказал Киргиз. «Решение проблем без риска для своих людей. Главарь готов был покупать за разумные деньги. Если же кто-то из людей Стриги погибнет, не страшно. Все лучше, чем свои». «Восемнадцать», — хитро улыбаясь сказал Стрига, — «и тебе не придется долго ждать, пока мы решим все вопросы с гостями старика». «Идет».